Глава 21. Торглаус, Тарглаус. Столица Срединного Королевства. После того, как Эйсон из Аргента на аукционе проявил к нему неожиданный интерес, Тарглаус повысил меры безопасности, и это принесло результаты. Его люди вчера захватили какого-то подозрительного типа неподалеку от его имения. Вначале он все отрицал, но пытки помогли развязать его язык. Он признался, что его наняли следить за ним Тарглаусом. К сожалению, так и не удалось выяснить, кто нанял. Сыщик просто не знал этого. Его наняли анонимно и сделали это умело. Но Тарглаус на уровне интуиции ощущал, что это связано с Эйсоном. Могущественный Гранд-маг был всем этим очень недоволен. Похоже, Арген всерьез решил взяться за борьбу с контрабандой на границе Бельбы с темным пятном. Собирают информацию, чтобы потом, когда Несман коронуется, сразу же предпринять необходимые меры по пресечению контрабанды? Неужели решаться и на какой-то серьезный шаг в отношении него самого? К счастью, против Аргента сейчас действовали и достаточно умело люди из секты новых практиков. Раньше Торглаус не видел большой нужды в каких-то связях с ними. Но теперь, раз Аргент сам решил стать его врагом, Проблем в налаживании связи с любой сектой, даже той, что активно прячется, он не видел. Есть много способов даже в такой ситуации установить контакт. Достаточно дать знать в определенных кругах, что могущественный Гранд Маг желает наладить отношения, указав посредника, и сектанты сами выйдут на него. Доверять они ему не будут. Впрочем, как и он им, но кто сказал, что невозможно делать общие дела, не доверяя друг другу? Вполне возможно. Может быть, за счет налаживания связей с ними удастся компенсировать часть убытков от скорого введения жесткого контроля над границей с темным пятном в Бельбе. А может, совместными усилиями удастся отсрочить введение этого контроля после коронации Несмана. В конце концов, сектантам тоже наверняка нужны различные трофеи из темного пятна и как можно больше. Они всем нужны. Сиднеж Сесерия. Артефакт привел его к очередному склону горного хребта, прямо к зияющему жерлу входа в пещеру. Из нее пахло кровью и смертью, и пара больших бурых пятен прямо на входе, явно от засохшей крови, намекали на то же самое. В этот раз, наученный плохо закончившейся попыткой пробраться в пещеру в Эргении, — Когда он шел по следам Мейсона, он вообще ничего не касался, просто кастовал воздушные щиты над полом пещеры и шел по ним. Уже в десяти метрах от входа в пещеру стали попадаться разорванные на куски человеческие тела. Именно на куски. С каждым шагом внутрь их становилось больше и больше. Отдельные бурые пятна там, где была ночью, пролита кровь, скоро слились в одно бурое пятно. Сиднеж все выше поднимал брови в негодовании. Что же тут творил лор, или он использовал какое-то неизвестное ему заклинание? Но внезапно все негодование Сиднеша как рукой сняла Помогла одна единственная надпись на стене над входом в большое помещение, восхвалявшая секту новых практиков и призывавшая новичков быть достойными членами секты. Так что получается, и здесь, и в предыдущих местах, где он сегодня вел поиски, Эйсон и лор убивали сектантов, которые объявили войну Аргенту? Тьфу а он уже напридумывал о себе всякое. Какие молодцы, выкосили сотни сектантов за одну ночь. Какое облегчение. Этих тварей не то, что можно убивать, их нужно убивать. Проклятие, не понимаешь, используют против архимагов и грандмагов. Принца Тибора убили, принца Горбеда тоже они убили. Постоянно устраивают покушение на короля и принцев Аргента, Напали на поместье клана Дерзких. Убили и его с Юраком питомцев. Твари. Осталось всего два вопроса. Первый. Как Элор перебил всех этих сектантов? Что он использовал? Он же даже не маг двенадцатого разряда. Чудеса да и только? Второй? А все ли тайники он нашел на этой базе сектантов? Сиднеж испытал приятное возбуждение от возможности заняться тут поиском сокровищ, упущенных мальчишкой. Ну да, с высоты его возраста, и лор в свои тридцать лет мальчишка. Пытаясь понять, как и лор все это наворотил, сиднеж чуть мозг не сломал. Но единственная идея, что пришла ему в голову, — это широко обсуждаемая теоретиками артефакторики идея, можно ли создать артефакт, в котором можно запереть мощного монстра. Потому как мысль про то, что тут был использован некроманский артефакт, запирающий призрак, он сразу же отверг. Не такой мощный этот призрак, чтобы перебить столько народу. Тут сотни убитых, часть из них по одежде явно магия. Объединив усилия даже мощного призрака, они восстановили. Да и нанесенные сектантом повреждения были бы другими. Тут по всему чувствовалась необузданная мощь могучего монстра из порталов. Неужто у Элора есть такой артефакт, в котором можно запереть мощного портального монстра и при случае выпустить? Тогда он, конечно, везунчик. А лучшие артефакторы мира голову ломают, как такой соорудить, а у него он уже имеется. Скорее всего, артефакт этот — работы древних мастеров, они были намного многое способны. Сиднеж внимательнее присмотрелся к высохшим лужам крови внизу, скаставав светлячка помощнее. Ну, точно. Как он и думал. Вон они, следы огромных лап. Что же это за монстр, интересно? и Явно весит несколько тонн. Грэнд-маг вздохнул, пожалев, что раньше особенно не интересовался следами монстров, в отличие от некоторых своих коллег, у которых магический потенциал был послабее. Надо хорошенько их запомнить, потом зарисовать и поспрашивать коллег. Скажет, конечно, что нашел их в портальной локации. Решив до себя первый вопрос, он с азартом занялся вторым, поиском тайников. «База с сотнями сектантов. Тут точно должны быть тайники. Вот уж что, тайники он умеет искать прекрасно». Следующий час он провел в поиске тайников, но этот процесс принес ему сплошные разочарования. «Да, тут действительно были тайники. Он нашел три из них, но все три были пусты. И, судя по тому, что на них не было пыли, их совсем недавно открывали». «Этот Элор, несмотря на юный возраст, совсем непрост». Сидниш потихоньку начал выбираться из пещеры, задумавшись о дивидендах, которые можно получить правильно распорядившись информацией об артефакте лора, в котором можно держать монстра, способного растерзать несколько сотен противников. «Это очень ценная информация, которая может принести им огромную сумму денег, если ее продать». Или этот самый артефакт, который будет вообще бесценным. Правда, только в том случае, если он не был одноразовым, и сам Илор просто получил его, к примеру, в наследство или купил, использовав в этой пещере, и теперь остался ни с чем. И в любом случае он не может заниматься ни продажей этого секрета, ни охотой за этим артефактом, если он вообще еще имеется, являясь многоразовым, пока работает по этому контракту. Если это вскроется, можно и репутацию свою потерять. Формально, конечно, лор не является тем за охрану, кого ему платят, но слишком уж связан с Джоан. Но продажа секрета сейчас вообще не вариант. Если продать этот секрет какому-то могущественному клану, то тот немедленно откроет охоту на лора а где лор почти всегда рядом с Джоан, который Сиднеш подрядился охранять. Это был бы самый глупый поступок в мире — продать такой секрет, чтобы потом самому отбиваться от тех, кто придет за ним. Надо думать, в общем. Внезапно Сиднеш услышал снаружи какой-то шум. И только тут сообразил, что сектанты вообще-то вполне могут поинтересоваться, что случилось с их базой. Мало ли, в них налажена система рапортов через какие-то промежутки. Очередной рапорт с базы не поступил, вот они и примчались посмотреть, что произошло с базой. Особого страха Сиднеш не испытывал, вряд ли сюда прислали на проверку грандмага. Все же это секта, а не могущественный клан. Грандмаги у них должны быть наперечет. Сам Черный герцог, Рогенрад, может, еще 2-3 грандмага, но это в лучшем случае. Но всякие там архимагии и маги меньших разрядов его даже обнаружить не смогут при удачных обстоятельствах. Накинув скрыто, он ускорился. Принимать бой ему в любом случае лучше на открытой местности, учитывая, что сектанты гораздо кидаться проклятиями. Вариант тихо ускользнуть он вообще не рассматривал. А они убили его питомца и должны за это заплатить. Все казалось именно так, как он и думал. Когда он достиг выхода из пещеры, то обнаружил в сотне метров от нее под скрытом двух архимагов и из десяток других магов поменьше разрядом. Они осторожничали и осматривали местность, прежде чем двигаться дальше. Вполне ожидаемо, учитывая, что кровь у входа на базу явно не сама появилась. Выскользнув из пещеры, сиднеж первым делом осмотрелся в поисках других отрядов сектантов опрометчиво кидаться в бой, не выяснив, есть ли у противника подкрепление. Разведка заняла не так и много времени, и он пришел к выводу, что никаких подкреплений у сектантов нет. Пока он занимался поиском других отрядов, сектанты явно решились зайти внутрь базы, направившись к входу в пещеру. Тянуть с он не стал. Вначале скастовало ледяное безумие на архимагов и трех магов, что находились прямо около них. В центре группы расцвел ледяной цветок, пронзая все вокруг своими шипами. Шипы отрастали один за другим, разрушая барьеры архимагов, а затем пронзая их тела. Несколькими секундами позже использовал второе заклинание — водяную ловушку, скастовав его уже на всю группу. Это заклинание прекрасно годилось для того, чтобы ловить архимагов. Но архимаги были уже мертвы, не выдержав его первого заклинания — Так что взметнувшиеся по краям группы водяные плети просто раздавили их тела, соединившись в центре, убив, само собой, по пути к центру окружавших их магов послабее. Конечно, у Сиднеша были заклинания и посильнее, но эти два давали шанс, что часть артефактов на архимагах уцелеет, а при везении все. Не то что использовать какое-нибудь лавовое или плазменное заклинание. Всего две атаки, и то бережных и бой окончен. Слишком слабый для него противник. Сиднеж приступил к сбору трофеев. Так, ерунда тоже ерунда. А вот тут ничего так. О, это же артефакт за десять тысяч золотых. Выгодно я прогулялся, бормотал он себе под нос, разбирая артефакты. Помимо артефактов, подхватил и кошельки магов. Тоже в хозяйстве пригодятся, что в них посмотрят потом. «А ведь выгодно сражаться с сектантами. Сколько же всякого добра Эйсон с Элором себе прихватили с такого числа перебитых сектантов?» Снова пробормотал он. «А еще лучший вопрос, как они узнали, где их найти?» Тут же обругал себя, ясно как. Просто взяли где-то в плен сектантов, да все у них и выяснили. Может быть, кстати, осенила его догадка, сделали это во время первой вылазки. Он вспомнил ту кровь на дереве и под деревом. Точно. Захватили там сектантов и пытками выведали про эти две базы, а он, как дурачок, взял и перебил ценные источники информации. Тоже ведь мог захватить хоть пару сектантов живыми и допросить. Мог бы тоже разузнать о той базе, с которой они явились, да сразу и наведаться туда за сокровищами, как это явно сделали Эйсон и Элор. «Старый стал», — покачал он головой, — «ум уже не такой гибкий, как раньше». Отомстить за убитого Маркона решил, и сразу в бой. Беда. Вот теперь и придется ограничиться достаточно скудной добычей. Интересно, что было в тех тайниках, которые первым нашел лор? Сиднеш открыл портал в Академии Дерзких и вошел в него. Нашел Джоан, сообщил ей, что вернулся к выполнению контракта, получив улучив момент, переговорил с Юраком. «Ну что, нашел свои ограбленные банки». Весело, сверкнув зубами, спросил товарищ. Сиднеш решил рассказать ему правду. Тем более они предварительно договорились, что он поделится информацией, пока Юрак будет работать за двоих. Хоть и не всю правду, конечно же, про тайные артефакты лора, позволяющие выпускать затащенных монстров, рассказывать нельзя. Такой секрет ему и самому пригодится. Секты они сражаются. Новых практиков. Перебили всех сектантов на двух базах. Несколько сотен. «Ого!» — поразился Юрак. «Несколько сотен?» «Да, все верно. Я так понял, что они очень ловко обращаются со взрывчаткой. Сам попал в ловушку, которую Эйсон, видимо, установил для сектантов, что придут выяснять, что случилось с их базой. Там такая мина была, что я больше сотни метров пролетел после взрыва». «Надо же, какие молодцы!» — обрадовался Юрак, и, когда Сиднеж на него посмотрел, намеренно, недоуменным взглядом прояснил. «Я не про то, что ты пролетел ту сотню метров, а про то, что с сектантами сражаются». «Да ладно, я все понял. Просто пошутил», — рассмеялся Сиднеж. «Не смог удержаться и отомстил тебе за ту фразу про ограбленные банки». «Одного не понимаю». «Почему они нас не просят более активно в этом поучаствовать, помимо открытия порталов?» Покачав головой в ответ на его шутку, задумчиво сказал Юрак. «Так они и сами вполне справляются. Ну и добыча, опять же. Я тоже наткнулся на небольшой отряд сектантов возле разгромленной базы. Так за минуту Трофеев набрал тысяч на двадцать золотых монет. Это не считая неопознанных артефактов». «Ну да, совсем неплохо, но надо все же с Эйсоном переговорить. Я тоже не прочь подзаработать. Мало ли, им совсем уж много сектантов попадется, которых они взорвать не смогут сами. Так я бы с удовольствием тоже подключился. Ты же меня тоже можешь подстраховать, как я тебя в этот раз, правильно?» Сидниш кивнул, хотя испытывал большой скептицизм по поводу того, что Эйсон даст согласие. Уж больно много у него и его друга Лора, похоже, имеется тайн, которыми они не намерены делиться. Он вот только до одной из них добрался, но и она уже стоит сотни тысяч золотых. Эйсон, столица Аргента. Поздоровались с Лором, да пошли сразу к Джоан. «Смысл нам сейчас вдвоем что-то обсуждать, если она наверняка жаждет услышать новости?» Многовато у нас вчера всего было, что прошло мимо нее. Начались, конечно, расспросы. Сначала я рассказал, сколько сектантов перебил. Потом и Лор начал рассказывать, как, обернувшись к ракетам, уничтожил две сотни сектантов. Но сначала я, конечно, запасные выходы взрывами завалил, живописал он. А потом уже всех их перекромсал. Обыскал затем всю базу в обличии призрака, нашел три тайника. Все вычистил, и даже артефакты с трупов снял. Не бог весь что, серьезных магов там не было, но денег все же стоит приличных, учитывая их количество. «А книги с записями о торговле там были?» — спросил я. «Да, ты же особо упоминал про них. Так что я, найдя их в одном из тайников, все и загрузил сразу в пространственное хранилище». «Отлично!» — сказал я удовлетворенно. Передая их Аркошу вместе с артефактами, он хозяйственный. Наверняка увидит способ заработать на этих выстроенных контактах деньги, проанализировав, что и почем продавали и покупали сектанты. — Да, это очень ценная информация, — подтвердил и Джоан. — Караванщики те же самые могут купить ее, если Аркош решит сам не торговать. — Кстати, о караванщиках. — Ну, какой то к тебе приходил с самого утра? Я велела ему после обеда подойти. — Караванщик? — Ко мне, — удивился я. — А имя назвал? — Да, сейчас припомню. — Какое-то южное имя. И тут я догадался, о ком идет речь. — Да и угадаю. — Жаркот? — О, так ты все же его знаешь, — обрадовалась Джоан. Вместо ответа я достал цепочку с амулетом чести, сделанным из крахта. Эта история была от Джоан известна. — А, это тот самый, сына которого ты спас еще до того, как отправился в академию? «Получается, что так. Интересно, зачем он меня ищет?» Вспомнил с определенной долей ностальгии ту мою битву с Крахтом. Первый очень опасный монстр, убитый мной, да еще и тогда, когда у меня практически ничего и не было серьезного для сражения с ним. Здорово же я тогда рисковал. Вспомнил, что первоначально я вообще представился караванщику чужим именем, а настоящее назвал, когда по его настоянию... Вошел с ним в долю в его караванном бизнесе. «А, кажется, у меня есть определенное предположение, зачем он меня ищет».